Последний день летний. Тем утром Гоша проснулся раньше меня. Он сидел на кровати, опершись лопатками о стену, и рассматривал мою комнату, будто прежде ее никогда не видел, и пытался запомнить с первой и единственной попытки. Было тихо. Шторы пропускали рассеянный белый свет. Сверхпрозрачный туман топил комнату. Вода, разбавленная ложкой молока, «Давно не спишь? Часа два уже. Ого, и что ты делал? В шахматы играл?» «Хоть средь ночи разбуди, а он — шахматы. Пройдешь мимо дедов с доской на прогулке, а как же?» «Спустя десять минут Гоша все прикидывает уме ходы. Шахматы и напарника в мою спальню не притащишь, поэтому он довольствуется онлайном. Бергман знает, кто играл с Гошей на том конце». Я кладу голову на на бедро. Такая прохладная кожа, белая-белая, косточка-шестеренка, резинка трусов Я голая, не от похоти, а из жажды свободы от лишнего. Гоша всегда натягивает на ночь трусы, будто броню от взрывоопасного мира. Нельзя быть голым и диким, беззащитным. Когда я не смогу спать без света, я его наконец-то пойму. Стану надевать на ночь футболку и шорты. Мы спустились завтракать. Включили громко музыку. Алгоритм был умненький. Подкинул нам «Let's spend the night together» в оригинале роллингов. Потом я включила кавер от Боуи. Гоша протянул мне руку, пригласил танцевать. Ему нравилось кружить меня и придерживать, выдавать легкие па, а потом срываться на скачки почти животной неистовости. Мы танцевали, как влюбленные варвары совпадая глазами, заклиная добычу. Всего лишь бутерброды, но все равно добычу. Белый свет к тому времени стал золотым, косился на нас из окна, падая огненной вспышкой на зеленые, гошины радужки. После мы выползли во двор и легко уместились на стареньком шезлонге в тени, обняв друг друга, гляня на зелень. — Вот черешня спеет, а там смородина. Нарвать тебе? — Можно. — А крыжовника нет? Прямо тебе рядом с ногой маленький кустик. Пока без ягод, разве что в следующем году будут. Не страшно, я никуда не спешу. К следующему лету куст захерел. Не утащил ли ты его с собой? Кто знает. Но последний наш летний день длится. Вчера был костер, суета, довольные лица. Твоя жадно вздувшаяся жилка на лбу всегда бывала от вкусного жареного мяса. Сегодня мы совершенно ничем не заняты, воркуем, танцуем, кидая тебе смородинку в рот, одну другую рассматриваю черный окоем у порорезе губ, вместе охаем, провожая взглядом ревущий военный самолет. Совершенно ведь все равно и не важно, что будет дальше. Быть вместе здесь и сейчас это большая победа. Смерть может только руками развести.